Глава 36. Джаулагири Макалу Хумбакарма. Лагерь решили не сворачивать. Ни кострища не засыпали, ни низкий бычков не тронули. Только плот оттащили к воде и бичевой потянули вдоль берега. Вахмистер сказал, вдруг торпедники снова загонят на косу. Но парт надеялся, что этого не произойдет. Солнце встало над Таманию совсем как в тот день, когда дикие броненосцы пустили на дно стремительный. Только на этот раз команда направлялась не на запад, а на восток. И по волнам негромко стучал резиновым пузом спасательный плот с Гелиодора, тот, что выручил Вахмистра. На дальнем мысу парт взглянул на часы. По его подсчетам, до появления Василия Аксенова у косы оставалось около получаса. «Зря так долго на этом островке торчали» проворчал бускермолин брезгливо глядя на волны в проливе надо было раньше попробовать абордаж ну да возразил сидящий рядом с гномами гонза а позывные а что позывные Бускермолин пожал плечами если решили заставить команду аксенова привести катер в керч на обычное место так и позывные из них можно было заодно вытрясти гонза озадаченно замолчал и верно в самом деле парт почему «Я как-то об этом не подумал». «Если бы не изучали позывные, сама идея абордажа не родилась бы, наверное», ответил Парт. «Тогда бы мы прямо на плоту в Крым прорывались». «Хватит болтать», прервал их Вольва. «Оружие все проверили». Команда, как всегда, не стройно загудела в ответ. Взгляд то и дело натыкался на стволы. Кроки, снайперки эльфов, помповые ружья гномов, пистолеты саперов-хольфингов и еще... Нож Орка Васи, позаимствованный неизвестно где. «На плот!» – скомандовал Вольва. В нужные моменты бразды правления как-то ненавязчиво переходили к нему, и Парт отнюдь не возражал. Когда придет время выдавать очередную безумную идею, он выдаст, а пока придется просто подчиняться. Парт деловито сунул крок в непромокаемый рюкзачок и бросил рюкзачок на плот. Рядом положил бинокль. Ударная группа ложилась вдоль бортов. Пард накрывал живых штормовыми тентами и крепил концы к специальным зажимам-люверсам у надувной стены. Илон Двах, мистер халькдав гномы и хольфинги, Вольво. Все они словно исчезли для стороннего наблюдателя. Вася, Гонза и Запелин надели рюкзачки с оружием за спины. Им сегодня по плану Парда и Вольво предстояло окунуться в беспокойную черноморскую волну. Инси сидела внутри палатки у ноутбука и рации. «Поехали!» Выдохнул Парт и вместе с Васей спихнул плод в воду. Течение сразу подхватило его и повлекло в пролив, в сторону Азова. Парт с Васей еле успели перевалиться через упругий, наполненный воздухом бортик. Под шторм-тентом сдавленно хрюкнул и коротко выругался кто-то из гномов. — Ммм! — Ворсихт, сады, керл. Эс бюшкер-моленхи, аба Прошу прощения, — пробормотал Парт. — Случайно! Продолжение не последовало. Вася блаженно растянулся у стены и, щурясь, глазел в необъятную голубизну южного неба. Запылин выглядел мрачным и неприветливым. Но вирги и полувирги всегда так выглядят из-за своих длинных клыков. А что в действительности творится у них на душе, поди разберись. Только гон, казалось, поддался азарту начавшейся охоты. Хоть катер, на который они охотились, управлялся живыми, это все равно походило на охоту. Они быстро удалялись от косы. Течение оставалось таким же сильным и трудолюбиво тащило тяжелый плод все дальше и дальше в пролив. Парт поднес глазам бинокль, обшаривая взглядом беспокойное море. Желтый катер еще не показался. Минут через 20-25 парт запустил маленький тарахтящий двигатель. Коса почти совсем пропала из виду, а Аксенов всегда проходил невдалеке от косы. Плот развернулся против течения и медленно-медленно пополз обратно, в пролив. Грибной винт на длинной штанге уходил в зеленоватую воду, вертелся где-то там на глубине полуметра, рождал вереницы белесых пузырьков. А главное, все-таки побеждал сильное течение Таманского пролива. «Парт, это не наш кораблик?» – спросил вдруг Гонза, пристально вглядываясь вдаль. Парт немедленно поднес к глазам бинокль. На фоне Таманского берега что-то смутно виднелось, и кажется, это что-то было желтым, как солнце. «Ну и зрение у тебя, друг гоблин», – вздохнул Парт с завистью. «И оптика никакая не нужна». Вскоре Парт заглушил двигатель, и тот сон начихнул, притих и оцепенел. Он вообще с самого начала был не особо рад, что его вновь разбудили сегодня. Аксенов приближался. «Приготовились». — негромко сказал парт. Вася, Запелин и Гонза тотчас тот час скользнули через борт в воду и спрятались от крымчан за плотом. «Инси!» — позвал парт, осторожно пододвигая к себе рюкзак с ружьем. «Выходи, что ли? Несчастных изображать станем». Размеренный стук двигателей уже разносился над водой, прорываясь сквозь плеск волн. Катер шел прямо на них, прямо на плот. «Эй!» — с надрывом заорал парт и замахал содранной с плеч курткой, «Помогите! Сюда!» Инси жалась к парду и махала руками. Саксенова тот час погудели, мол, видим, не психуйте. Пард на всякий случай курткой размахивать перестал. Желтый катер очень быстро, быстрее, чем пар ожидал, оказался совсем рядом. Сбросив ход, он нацелился чуть в сторону. У ближнего борта появилось двое живых в тельняшках. Кажется, люди. Еще один оставался в рубке у штурвала. Парт видел его силуэт сквозь стекла больших круглых иллюминаторов. «Кто такие?» – требовательно заорали с Аксенова. «Люди! Наш катер потопили броненосцы!» – ответил Парт, подпустив в голос жалобных ноток. «Третьи сутки в море! Помогите ради жизни!» на Аксенове с сомнением переглянулись. «Вы откуда?» «Из Киева». Парт мельком взглянул на Инси. Она играла свою роль прекрасно. «Вроде бы растеряно и испугана, но крепится. Ну как не помочь такой красавице?» «Держи конец», — проворчал один из матросов крымчан и метнул тонкую веревку. Совместными усилиями плот был подтянут к желтому борту Аксенова. В тот же миг Вася, Запелин и Гонза ушли под воду, чтобы вынурнуть с другой стороны катера и незаметно забраться на борт. «Гелеадор», — прочел один из крымчан надпись на плоту. «Хм, тишь!» «Я слыхал, что Гелиадора еще весной к дну пустили, а не три дня назад!» Тот, кого назвали чижом, нахмурился и отпустил конец. Но Парт уже тащил из рюкзака заряженный крок. Инси держалась за борт Аксенова, не давая плоту отделиться и отплыть. «Пора!» – громко позвал Парт. Миг, из-под дружно вылезли эльфы, гномы и вольва, у каждого в руках по ружью. Оба Хольфинга подобрались к самому борту и приготовились взобраться на «желтый катер». Но вид оружия крымчан почему-то не испугал. «Опять!» – озадаченно сказал Чиж. «Что им не мьется, не пойму». «Сейчас вы поднимете руки и сделаете пару шагов назад», – сказал парт жестко. «Ну?» Тут вздревел мотор, и Аксенов дернулся вперед. Рулевой в рубке решил ситуацию по-своему. Инси не отпускала борт и плод потащился за Аксеновым. Партнерно нервно направил Крок в небо, собираясь для страстки выстрелить, нажал на спуск. И ничего не произошло. Ружье не действовало. «Что?» – ехидно спросили с Аксенова. «Не стреляет твоя железка, тупица киевский!» Парт уголком глаза увидел, что у Хальгдафа и Гномов те же проблемы. Их ружья отказались стрелять. «Можете выбросить ваши дурацкие железки!» Нескрываемым презрением бросил Чиж. «На территории Крыма они все равно не будут работать!» Но тут за спинами крымчан вырос зепелин и чем-то чувством приложил обоих по затылку. Крымчане рухнули на палубу, не издав ни звука. Гонза тем временем выбросил из рубки рулевого, а Вася умудрился заглушить машину. Аксенов теперь плыл лишь по инерции. «Шахнуш тот!» – прошипел Гонза. «У меня ружье испортилось!» Все быстро взобрались на борт Аксенова. Плот тоже на всякий случай втянули и оставили на палубе перед рубкой. Бьюз, Ройл, Иланд, Вахмистер!» – жестко приказал Вольва, «Обшарьте весь катер! Вдруг здесь еще живые найдутся! И не церемоньтесь особо!» Гномы и эльфы тут же покинули палубу. Вася и Зепелин, видно, решили им помочь. Вернулись они минут через пять, пинками гоня перед собой щуплого человека в промасленной робе. На лице у человека быстро темнели и вспухали два внушительных синяка. Вот, объявил Кермолин. говорит, что он моторист. Все обшарили? Бесстрастно спросил Вольва. Все, шеф. Бюс покосился на Парда. Иногда живые из команды по привычке называли Вольва шефом. Пард ни разу не возразил и не показал, что он недоволен. Больше никого здесь нет. Четверо и все. Вольва кивнул. Из палатки плота выбралась Инси, перешагнула через борт и ступила на палубу Аксенова. «Я не знаю, что все это значит», — сказала она нервно. «Но ни рация, ни ноутбук не работают. Все наши машины отказали, начиная с ружей». Запылин невозмутимо убрал пистолет в карман уже надетой куртки и взял из рук все еще голого Васи нож. Ну и шут с ним, с машинами. Ножи-то зато не отказывают. «Задавайте вопросы, шеф!» Он рывком поднял с палубы чижа и поставил его перед пардом и Вольво. Нож в руке Полувирга оказался настолько естественным, что не возникало ни малейшего сомнения, что Запелин им владеет мастерски. Чиж испуганно покосился на представленное к щеке лезвие. «Ну как?» – спросил Вольво ласково. «Будем отвечать!» Чиж, боясь пошевелиться, прохрипел. «Будем!» «Вот и славно!» Из голоса Вольва исчезла всякая угроза. И теперь он был похож на доброго дядюшку, выгуливающего внуков. Также щурился на солнце, так же улыбался, глядя на собеседника. Вот только собеседник его вовсе не выглядел беззаботным внуком на прогулке. «Вот и славно, вот и здорово! Я рад, что имею дело с разумными живыми, а не с теми, кто спешит помереть, не пойми за что!» «Нам есть за что умирать, нелюдь ты столетняя!» истерично прокричал выброшенный гонзой из рубки рулевой. Иланд тут же коротко ударил его по шее, едва коснувшись на первый взгляд. Но рулевой тут же прикорнул на палубе рядом с напарником чижа. Моторист при виде этого нервно сглотнул и испуганно поглядел на Иланда, на других эльфов, на бюскер Молина и Роя Ловсона, озабоченно вертящих в руках свои до сегодняшнего дня безотказные помповушки, на Хольфингов, деловито шнырявших по палубе и сующих нос во все щели и ящики. Моторист боялся. Не нужно было особой проницательности, чтобы это понять. Вы направляетесь в Керчь, спросил Вольва. Да, поспешно ответил Чиж. На Портофлот, на причал Портофлота. Кто капитан этой посудины? Вот он, Чиж указал на бесчувственного рулевого. А это его помощник рядом. Хм. Вольва покачал головой. «Выходит, мы все начальство отключили. Ну, ладно, скажи-ка, Чиж, ты сможешь провести эту посудину к самому причалу. Так будто ничего не случилось. Тогда и с тобой, глядишь, ничего не случится». Чижнерно сглотнул, совсем как моторист пару минут назад. Видно, он не считал, что крымчанам есть за что умирать непокорными. «Смогу». Но глаза он отвел. «А сигнал по рации передать?» – небрежно спросил Вольва. Сегодня сигнал как раз сменился. Какой там теперь, а? Инси. Инси заглянула в блокнот с записью 1130287c слэш 84. Это первый и 211 4174 107 Повторный. Инси победно взглянула на чажа и пояснила: Это сегодняшняя дата, 28 августа 64 года. Сначала в шестнадцатибитном коде, а потом в восьмибитном. Год, понятно, прописывается полностью, все шесть цифр, а не только последние две. Плюс контрольная цифра через слэш, связанная с предыдущим позывным, для каждого корабля своя. Так ведь, а? Чиж. Чиж упал духом окончательно. Откуда вы знаете? Обычно не люди из-за моря гораздо тупее. Зеппелин коротко встряхнул его и слегка оцарапал ножом щеку. «Еще раз услышу от тебя нелюдь, выколю глаз», — бесстрастно пообещал полувирк. Чиш потерянно опустил глаза. «В рубку его запелин, велел Вольво. Парт Халькдав, Инси и Гонза поднялись следом. В тесной рубке сразу стало не повернуться. «Иланд Вахмистер», — Вольво высунулся в раскрытый круглый иллюминатор. «Мотористов машинное, и чтоб пахал, как пчелка в Чернигове». Эльфы разом повернулись к щуплому крымчанину с синяками на лице. Тот поспешно вскочил. «Иду, иду!» Бесчувственных капитана и помощника остались караулить гномы. Мина с Беленьким куда-то исчезли. Похоже, продолжали обшаривать аксенов на предмет чего-нибудь пригодного в качестве оружия. Не прошло и минуты, как двигатель чихнул пару раз и весело заторахтел. Из цилиндрической трубы за рубкой струйкой взвился к небу черный дым, словно внизу в машине кто-то сжег резину автомобильные покрышки, к примеру. Ну, Вольва радостно потер ладони. К штурвалу, чиж. Запылин Кремчанина отпустил и встал у него за спиной. Нож уютно прятался в широченной ладони полувирга. Где тут рация? Вольва огляделся. Вот это что ли? Ну и хлам, ну чтот! Формулы, знаешь, нужные. Парду показалось, что чиж попросту не понял Вирга. Что? Вольво секунду глядел на крымчанина. «С рацией, говорю, совладаешь?» «Да!» в тем временем откинул крышку-матрицу маленького, похожего на обычный ноутбук корабельного терминала. Пискнув, компьютер загрузился. Эльф сосредоточенно глядел в экран, что-то бормотал под нос и двигал пестиком Тингпеда. «Так, ага, ага, понятно. Ха, Вольво, тут радиосигнал просто в открытом доступе лежит». «И на управление рацией специальная опция открыта!» Все-таки знания и тысячелетний опыт многое значили. Хальгдаф быстро разобрался в работе незнакомой операционки с непривычным интерфейсом. Инси протиснулась к экрану с блокнотом в руке. Шевеля губами, она сверила цифры в позывном. Все совпало до последнего знака. И Инси победоносно улыбнулась. Аксенов сменил курс и шел теперь как обычно. Словно ничего особенного сегодня не произошло. Ничем не примечательный, рутинный рейс, слева по борту уже маячила коса. Вольва потянулся к Парду и прошептал ему на ухо. «Ты говорил, что засек линию, от которой обычно бросается позывной?» Парт кивнул. «Следи, чтобы не прозевать. Заодно проверим, честно ли играет этот деляга». Парт снова кивнул. «Хорошо, Вольва". «А далеко еще, кстати?» Парт, предусмотрительно повесивший на грудь бинокль, Когда уходили в рубку, выглянул в иллюминатор. «Не очень. Думаю, минут десять». «Следи». Вольва вновь обернулся к пленнику. «А скажи-ка, Чиж, что там твой друг лопотал насчет киевских машин? Мол, в Крыму они не работают». Чиж зябко передернул плечами. «Ваши машины сразу портятся, как только оказываются вблизи крымских берегов. Навсегда». Они ведь у вас полностью автоматически и самообучающиеся. Едва вблизи появляется машина, сделанная людьми, у ваших машин эти функции отказывают раз и навсегда. Так что ружья свои можете теперь выбросить в металлолом. Так значит и компьютеры наши теперь перестанут работать?» Возмущением спросил Хальгдов, отворачиваясь на миг от корабельного терминала. «Да», — сказал Чиш, чуточку виновата. Словно ответственность за эту непостижимую странность лежала целиком на нем. «Перестанут!» «Собственно, они уже перестали!» Инси сразу это заметила. И встревожилась. Ведь исчезала возможность послать кораблям береговой охраны нужный сигнал позывной. Только на местную технику Надежда и оставалась. «Да что, компьютеры! К вечеру даже ваша одежда разлезется!» Сказал Чишка, сясь на нож Запелина. «Видимо, предметы из Киева, такие как нож, например». Портились Крыму медленно, и конкретно ножу Чиш сильно желал испортиться побыстрее. Парт с сомнением взглянул на свою куртку, с чего бы ей разлезаться? Но Чиш, скорее всего, знает, что говорит. Ножом у горла обычно говоришь только правду. Тут совсем рядом коротко татахнула очередь из чего-то огнестрельного, а спустя минуту в рубку попытался втиснуться мина с парой коротких автоматов на перевес. Но места здесь не осталось даже такому малышу, как Хольфинг. Именно зычно прогудел прямо снаружи. Шеф, мы нашли действующее оружие. Вот, держите на всякий случай. Иланд, вахмистер Бьюс, Ройл, и мы с Беленьким уже при стволах. Отлично, Вольва зубаста улыбнулся, и Чиш поспешно отвел взгляд, в море уставился. Да, улыбка Вирга вещь не для слабонервных. Один автомат взял за второй Гонза. Нож полувирг сунул все в тот же карман куртки. На первый взгляд в тот же. Но Парт уже знал, что в куртке у того на самом деле несколько узких кармашков специально для ножей и отдельно карман для пистолета. Пистолет за выбрасывать отказался, наверное не мог поверить, что он испортился навеки. Жители Киева не могли смириться с мыслью об испорченной машине. Такая мысль была невозможной, как невозможно солнцу встать на западе. Даже подготовленные техники – Вольво, гонза Парт, Гонзо, Инси И те никак не могли поверить до конца. Просто приняли как данность, но все естество противилось и не хотело верить в эту чудовищную нелепость, испортившуюся машину. Парди еще помнил растерянность солистов в собственном гараже, когда тамошние машины вместо топлива наглотались эмульсии и ненадолго очумели. Даже тот случай выходил далеко за рамки представлений почти любого киевлянина. Стоит ли удивляться, что Запелин не спешил выбрасывать свой пистолет? Да и остальное оружие, живые техника Большого Киева не выбросили, оставили на плоту или на палубе, не забрджа его швырять. Коса тузла плавно проползала мимо. Точнее это катер полз вдоль косы. Но из рубки казалось, что Аксенов застыл посреди водной глади, а близкий берег медленно уползает к корме. Корме и дальше. Незадолго перед выходом в Керченский пролив Чиж забеспокоился. Нервно сжимал руки на рожках штурвала, косился в иллюминатор. Потом негромко предупредил. «Пора подавать сигнал!» Вольво метнул Парду быстрый взгляд, как бы спрашивая. «Не врет?» Пард на мгновение прикрыл глаза. Вычисленная им условная линия пролегала действительно где-то тут. «Давай, Хальгдав!» Ровно призвал Пард, и эльф в тот час клюнул указательным пальцем по клавише «Энтер». Рация коротко и послушно мигнула огоньками на панели, почти неразличимыми в свете дня. А потом в рубке зазвучал незнакомый, песклявый голос. «Эй, на ве! Вольво с ледяным лицом протянул чужую гарнитуру микрофон, а Зепелин выразительно приставил голове крымчанина ствол автомата. Никто не проронил ни слова. Слова были излишни. «Да!» – хрипло отозвался Чиж. Уточнил Писклявый. Я? А где Кэп? Он а, занят. Тля! Огорчился Писклявый. Ты сильно занят? Сильно. Чиже спугано накосился на автомат у своей башки и струйки пота обильно текли по его лицу. Ну ладно, вздохнул Писклявый. Передай пусть из порта флота, в управу зякнет. Писарев с утра мечет громы и вставляет пистоны всему отделу как бы и не влетела из-за вас. «Передам», — пообещал Чиж, облизнув пересохшие губы. «Обязательно». «Все, отбой», — проворчали с берега, и рация, щелкнув, отключилась сама. «Отлично, Чиж, я рад за тебя», — Вольва похлопал рулевого по плечу и отобрал гарнитуру. «Ты прекрасно себя ведешь, и я думаю, нам не придется тебя убивать». Чиж судорожно вздохнул когда Запелин убрал автомат от его головы. Впрочем, убрал его полувирк не слишком далеко. Парт, приникнув к биноклю, осматривал море прямо по курсу Аксенова. Вдали у самого берега торчал на рейде одинокий торпедник, но не похоже было, чтобы Аксенов его сильно заинтересовал. «Неужели пронесло?» – подумал Парт с надеждой. «Хоть бы правда». Ему совершенно не хотелось вновь окунаться в соленую воду Черного моря, Не хотелось отчаянно выгребать из жадной воронки со свинцовой тяжестью на ногах. И совершенно не хотелось возвращаться на косу и начинать все сначала. О смерти Парт даже не подумал. Он стоял на палубе желтого катера, вероятно, собранного живыми, и лихорадочно соображал, что же кажется ему странным. Что бередит душу, что беспокоит. Те же борта, та же подрагивающая палуба под ногами, Тот же тихий рок от двигателей, и все равно что-то не так. «Эй, старшой!» – окликнул его Вольво, отвлекая от тревожных мыслей. «Спросил бы ты что-нибудь, а? Для порядка!» Парт оторвался от бинокля и задумчиво поглядел на Чижа. Тот из-под лобья зыркал в ответ. «Скажи, а кто такой Василий Аксенов?» – спросил вдруг Парт. Ничего другого сейчас в голову просто не пришло. Чиж пискнул, словно жабу проглотил. Потом удивленно взглянул на Парда. «Аксенов, это человек, открывший остров Крым. А вы что, не знали?»